Глава двадцать Финальная сцена. Часть два. До этого меня никогда не сбивал грузовик. Я в этом уверен. По крайней мере, я точно не пропустил бы такой факт. Однако ни с чем другим не смог сравнить столкновение с Гроуфаксом. Щит завибрировал, а мое тело выгнуло дугой, будто через него ток пропустили. Резко стало не хватать воздуха. Легкие сжало судорогой. А при попытке сделать вдох, ребра простреливала острая боль. Я не сразу понял, что лежу на камнях, как изломанная кукла. Кажется, я ударился затылком об булыжник. Основываясь на одном предчувствии, я сделал над собой усилие и, игнорируя вспыхнувшую во всем теле боль, оттолкнулся ногами и отпрыгнул в сторону. В следующий миг в то место, где я только что был, врезалось нечто очень тяжелое и твердое. Звук был такой, будто в пол врезался метеорит. Камень подо мной сотрясся от мощного удара. Да уж, Гроуфакс очень непростой противник. На меня со всех сторон сыпались удары, но вампира я даже разглядеть не смог. Я принялся махать молотом во все стороны, надеясь задеть подлого упыря, и одновременно с этим разбрызгивал в разные стороны очереди из галеньки, однако толку от этого явно не было. Как ты уже понял, живым ты отсюда не уйдешь! Услышал я голос Гроуфакса в своей голове. Если есть желание, ты можешь позадавать вопросы, пока я вскрываю твою защиту. Всяко нам двоим будет не скучно. Мой щит вибрировал, и я всерьез задавался вопросом, почему он до сих пор держится. Вроде заданий никаких не выполнял, да и во мне особо ничего не менялось. Может, Гроуфакс просто играется, отводит душу из-за своей неудачи. Хотя, о чем это я? Какая у вампира душа? — И что все это значит? — спросил я первое, что попало мне в голову. Даже поморщился от тупизны своего вопроса. — Это значит смерть, Эльфин, — невозмутимо ответил Гроуфакс. — Так умирают неудачливые школьники, возомнившие о себе слишком много. И тебе не поможет твой дух. Очень скоро он вернется в свой мир. Поэтому он мне больше не интересен. Зачем ты делаешь это все? Я только сейчас понял, что поболтать было желанием Эльфина. мне это было не до разговоров. У меня как раз закончились гвозди в обойми галеньки, и, забросив инструмент за спину, я принялся разбрызгивать вокруг смолу. Надеюсь, этот засранец не огнеупорный. Тем временем Эльфин продолжал задавать неудобные, по его мнению, вопросы. «Зачем ты вредишь Гринландам?» Зачем похитил мою мать? Зачем ты заставил меня убить Осфальда Гринланда? — Потому что хотел, — весело хохотнув, ответил вампир. — И потому что мог. Ты ведь и сам не особо сопротивлялся. Видел я, что ты с ним сотворил. Вот скажи мне, Эльфин, зачем ты так жестоко убил собственного дядюшку, а? Гроуфакс расхохотался. — А моя мать? «Для чего ты это сотворил?» — вопил Эльфин, сотрясаясь от сотен ударов, сыпавшихся на щит. «Неужели Гордор показал тебе все те прекрасные моменты, которые я ему отправлял?» Гроуфакс рассмеялся. «Лучшего исхода я и представить не мог. Поверь, Эльфин, я буду долго вспоминать об этом с улыбкой». «Но почему именно Гринланды?» «Вокруг что, мало других эльфов?» Я по-прежнему не видел упыря, но мне почему-то показалось, что он пожал плечами. «Твой дедушка убил мою семью, а я убиваю его семью. На мой взгляд, все справедливо». Мне тут даже ответить было нечего. Железный аргумент, хоть он и враг мне. Похоже, гипотеза деда была верна. Он и правда сам обрёк свою семью на страдания. «Гордор Гринланд убил моих родителей, маленькую сестру, которая была куда младше тебя. Убил двоих старших братьев. Он даже бастардов перерезал. Когда я вернулся домой, то увидел пепелище. Несколько десятилетий меня преследовали слухи о том, как Гринланд бахвалился тем, как мои родители умоляли пощадить детей». И как он ответил им «нет». Повисла недолгая пауза. На меня даже перестали сыпаться удары. «Твой дед заслужил все, что с ним происходило последние столетия. Весь ваш род заслужил, по праву наследования. Я, конечно, не жду, что ты просто сдашься и дашь мне тебя прикончить. Но теперь ты хотя бы знаешь, за что будешь убит». Хотя бы умрешь не бесполезно, как асфальт, и твой двоюродный брат. Кстати, если что, жену Гордора тоже я убил. Это была моя первая жертва. Удары прекратились, но щит начал вибрировать. Воздух вокруг будто уплотнился и стал тягучим. Я стал замечать яркие пятна на защитном куполе. Они, как сигаретные угольки, вспыхивали в разных местах. Скажу честно, при виде того, как щит попросту распадается, я запаниковал, однако принятое в спешке решение оказалось действенным. Я просто активировал рывок, и давление тут же прекратилось, однако возобновился град ударов, что стал снова сотрясать щит. «Хороший у тебя щит!» — хмыкнул Гроуфакс, следующий миг меня отшвырнуло мощным ударом. Я пролетел через ползала и совершил жесткую посадку на камни. Не получилось изящно выковырить устрицу из раковины. Уж извини, эльфин. Дальше я буду немного грубоват. Голос вампира и правда звучал расстроенным. Хотя занимательных совпадений в этой истории очень много. Пока я пытался подняться на ноги, на меня сверху свалился крупный булыжник. Тем временем Гроуфакс продолжал, будто ни в чем не бывало. «Например...» Я ведь числился мертвым. Меня перепутали с обычным человеком по фамилии Гроуфакс. Я решил оставить этот казус на потом. И видишь, как мне повезло. Новый удар заставил щит застонать, а мои барабанные перепонки принялись вибрировать, как два маленьких гонга. Неплохо было бы активировать берсерка, но что-то меня останавливало. Сам не пойму почему, но в голове засела мысль, что в облике полуэльфа у меня больше шансов выжить. а Аванесса воцлавна. Причем тут она? Спросил я, снова активировав рывок. Не может же он гоняться за мной постоянно? Она мне задолжала, ответил Гроуфакс с таким тоном, будто мы с ним попивали чаек на летней веранде и рассказывали друг другу байки. Мне ведь было не так уж много нужно от нее. Хотя, если так подумать... Она ведь и сделала почти всю грязную работу. Щит сотрясался от тяжелых ударов. Меня то и дело швыряло из стороны в сторону. Несколько раз я применял рывок, пытаясь уйти от атаки. Но Гроуфак следовал за мной как приклеенный, каждый раз осыпая новым шквалом ударов, будто показывая, что толку от моих попыток сбежать нет. Я в его власти. Причем вампир все время маячил где-то на периферии зрения. Однако я так и не смог его зацепить ни молотом, ни галенькой. Не знаю, сколько я успел разбрызгать вокруг смолы, но ее явно было мало. Вот бы самого Гроуфакса облить, тогда ему бы мало не показалось, он бы тогда по-другому запел. — А меня-то зачем к себе зазывал? — спросил Эльфин, задыхаясь от напряжения. — Зачем я тебе был нужен? — А почему бы и нет? — снова рассмеялся вампир. Я убил бы твоего деда. Ты остался бы единственным отпрыском Гринландов, потомком Великого Рода, и при этом грязным полукровкой. А самое приятное — ты служил бы мне. Что за прекрасная ирония. Потомок Великого Эльфийского Рода, что растет с землей славный род благородных вампиров, служит теперь этому вампиру как верный пес». На мой взгляд, идеальный финал для элегантной и неотвратимой мести. Полная аннигиляция врага как физически, так и духовно. Эльфина затрясло мелкой дрожью. Я сначала не понял, в чем дело, а затем начал терять контроль над телом. «Это что? Он сам берсерка призвал? Без моего участия?» Грофак снова рассмеялся. «А я боялся, что ты не проявишься», — протянул он. «Я бы хотел завершить этот вечер эпической победой над демоном и одновременно последним отпрыском ненавистного рода Гринландов. Давай же, покажи, на что ты способен». «Эльфин, что ты сделал? Эльфин, остановись, тут какая-то ловушка». «Вряд ли он уже сможет остановиться, да и про ловушку это мои домыслы». Однако Эльфин даже не отреагировал на мои попытки докричаться до него. Единственным ответом был яростный рев демона. Тело стремительно трансформировалось и росло в объемах. Из-под кожи появлялись шипы и броневые пластины. Монстр был готов убивать. «Очаровательно — Очаровательно! — хохотнул Гроуфакс, появившись в паре метров от чудовища. — Ну что же, нападай! Демон рванулся было вперед, но в следующий миг споткнулся и рухнул на камни. Его начала сотрясать крупная дрожь. «Ну что же? Я огорчен. Гроуфакс подошел к моему корчащемуся в судорогах телу, а затем с оттягом пнул по ребрам. «Я ожидал чего-то более интересного. Ты хоть посопротивляйся, а то трясёшься только. Сам не пойму, что произошло». но на голову будто свалилось десяток мешков с цементом. Череп разве что не трещал от давления. Берсерк начал реветь, и я впервые слышал из его пасти рев боли. Я пытался сделать хоть что-то, игнорируя боль и расплывающиеся перед глазами камни. От очередного пинка Гроуфакса Берсерк уткнулся мордой в пол, чем окончательно лишил меня обзора. Да что же это? Как я понимаю, Growfax может как-то влиять на демона, и правильнее всего было бы отменить трансформацию. Но она прекратится только когда закончится жизненная энергия, а это будет значить, что я превращусь в раскрытую устрицу, без панциря, беззащитный и вкусный. Я пытался скосить глаза вниз, туда, где находился значок, подаренный оргским шаманом. но у меня никак не получалось повернуть туда голову или хотя бы зацепиться за него взглядом. Наверное, он должен как-то помочь взять контроль над телом. От очередного удара демон отлетел в сторону, на миг зависнув в воздухе. Посадка оказалась даже слишком жесткой. Монстр врезался в груду булыжников, один из которых оказался аккурат под затылком. Из глаз посыпались искры, но ключевое — Я, наконец, увидел горящую голубыми символами брошь, над которой значилась одна вполне конкретная команда — «Получить контроль». Я сделал над собой огромное усилие, чтобы не активировать предмет сразу. Уверен, Гроуфакс не упустит шанса еще немного попинать свою жертву. Вот тогда я и перехвачу управление. А там главное — ухватить его. Дальше я уж как-нибудь выкарабкаюсь». Как я и ожидал, упырь, появившись из ниоткуда, навис надо мной и, ехидно улыбаясь, потянулся когтями к моему горлу. Ну что ж, на мой взгляд, случай идеальный. Я активировал значок, а в следующий миг давление на голову исчезло. По лицу Гроу Факса пробежала тень изумления. Он смазался в воздухе, однако тут же появился на прежнем месте и сместил взгляд куда-то вниз. «Видимо, на мою лапу, которая сжимала его ногу. Ну, теперь поиграем по моим правилам». Однако все оказалось не так просто. Я попытался подтянуть вампира поближе к себе, но даже сдвинуть не смог, будто мраморную колонну к себе тянул. «Значит, шаман дал тебе власть над своим демоном», — задумчиво произнес Гроуфакс. «Так вот, о чем вы говорили тогда у арены». Гроуфакс наклонился... И, схватив меня за руку, оторвал от своей ноги. Он резко выпрямился, держа меня на вытянутой руке. Откуда только в нем столько прыти и силы? В голове все еще шумело, но я не собирался просто висеть в лапах вампира. Мой кулак тут же врезался в грудь упыря. Похоже, сравнение с гранитной колонной было вполне в кассу. Моя рука едва не сломалась. Однако вампиру моя атака тоже не понравилась. «Как ты смеешь поднимать на меня руку?» Лицо Гроуфакса вдруг исказилось от ненависти. «Ты — жалкое недоразумение!» Гроуфакс ударил меня в живот. Увернуться у меня не получилось, потому как он до сих пор сжимал мое предплечье. В глазах потемнело, показалось, что он пробил мою грудь насквозь. По крайней мере, я почувствовал, как по паху и ногам заструилось что-то горячее, а в носу засвербело от запаха крови. «Я вырву твое сердце! Жаль, что мне не удастся заснять такую прекрасную сцену!» Прошипел Гроуфакс, а я в ответ попытался располосовать ему горло когтями свободной руки, но промахнулся. Вампир вроде стоял передо мной, но ухитрился уйти от удара. Я вцепился в его руку, что сжимало мое предплечье, и это вызвало издевательский смех у вампира, хотя я тут же заставил его пожалеть о своей беспечности. Я рванул Гроуфакса на себя. Хоть он почти не сдвинулся, зато я сам подлетел к нему вплотную. На этот раз он не успел уйти от моей атаки. Вернее, он ушел от размашистого удара когтями, зато подставил плечо, и я вцепился в него зубами. а дальше дело техники. Уходить от меня ему было просто некуда. Я повис на нем и принялся полосовать его когтями, отрывая куски от его одежды и, на удивление, твердой плоти. Сквозь дорогую гномскую обувку тоже прорезались когти, и я принялся рвать его в четыре конечности, хотя, по ощущениям, это и не приносило вампиру особого вреда. Он молча пытался отодрать меня от своего плеча, да так, что едва не повырывал у меня зубы, но я держал крепко, борясь с желанием помотать головой, будто собака. Ответ тоже не заставил себя ждать. Видимо, Гроуфакс понял, что оторвать меня не удастся, и принялся вырывать от меня куски. Бок резануло болью, затем с другой стороны. Боль была настолько резкой и неожиданной, что я на несколько секунд ослеп, однако это не заставило меня остановиться. Мне на затылок обрушилось несколько ударов, однако не особо сильных. Видимо, вампиру было неудобно, иначе я просто остался бы без головы. Я бил вампира на ощупь, пытаясь нанести как можно больше урона. Я вдруг с грустным спокойствием осознал, что не выйду из этой драки живым. Это тот самый случай, когда соперник сильнее меня, а удача уже вряд ли сможет что-то сделать. После очередного тяжелого удара У меня вдруг отнялись ноги. Я больше их не чувствовал, и как плеть повис на вампире, не перестав, впрочем, месить его руками. Я давно ничего не видел. Правда, не знаю из-за чего. Из-за темноты или из-за того, что у меня выпали глаза. Одно я знаю точно. Мои веки были закрыты. На каком-то моменте я почувствовал тяжелый удар в челюсть. Ума не приложу, как гроуфакс умудрился так извернуться, но зубы я на миг разжал, а в следующий чудовищная сила оторвала меня от плеча упыря, и я полетел куда-то далеко. Посадка была жесткой. Я собрал все булыжники, которые насыпались с потолка, хоть боль чувствовал только верхней частью туловища. Наконец, особенно сильное столкновение с чем-то плоским ознаменовало окончание безумной скачки по камням. Упал я удачно, по крайней мере, не лицом вниз. С огромным трудом я смог разлепить веки. Перед глазами все плыло, но я смог увидеть покачивающуюся в полумраке фигуру Гроуфакса. Вернее, я не разглядел его, а понял, что качающаяся и фонтанирующая чем-то багровым фигура и есть мой противник. «Ну и придурок же ты, эльфин!» Сквозь пелену услышал я голос Крама.